Глава 56. Мур. Ледяной кот довольно перебрался на мои колени, устроившись уютным колечком. Вот теперь хорошо. Магии в тебе много правильный, пушистый, как свежий зимний снег. Будто снова котенком в логове стал. Яролир сиденья напротив посмотрел на кота таким взглядом, что я с трудом сдержала смех. Можно подумать, мужчина позавидовал усатому и сам хотел на его место. Я откинулась на мягкую спинку обитого кожей диванчика и прикрыла глаза, прячу улыбку. И что теперь? Не знаю, но холод в душе, тот, который полгода подряд заставлял меня ёжиться и кутаться во что попало, исчез, как не было его. «Почему Ярослав?» — спросила почти минуту спустя, когда карета уже тронулась с места. Откуда ты вообще взял это имя? Ты же сама как-то проговорилась, что в вашем мире есть такое. Мне понравилось. Бывший муж даже не стал отпираться, сразу снимая волчью маску. А еще он без спросу пересел с дивана напротив ко мне, а я промолчала, засмотрелась. Его внешность, кажется, слегка изменилась. Нет, черты лица остались прежними, но на висках появилась седина. А еще глаза. Кажется, они стали чуть-чуть серее. Не такие яркие, как у Чариза или Тристана, больше похожие на глаза. Да ладно, неужели? Ах да, точно, я как-то сболтнула, когда ты спросил, почему Яр, а не Лир. И что же, Ваше Высочество, вы собираетесь делать дальше? Догадка пришла сама собой, и я вдруг испытала странную уверенность в том, что она верна. Вот так просто отдадите трон бастарду? Ты же отдала корону, Юга. Яр пожал плечами, откладывая маску в сторону. Вот так просто взяла и отдала. Почему? Ну, она мне по большому счету никогда и не принадлежала. Я всего лишь чужая душа в теле наследницы. Или как-то так. А ты? Я сдвинулась чуть в бок, уступая место. Но мужчина все равно сидел вплотную, касаясь меня плечом и ногой. Пусть между нами все еще была плотная зимняя одежда, не позволяющая теплу наших тел соприкоснуться друг с другом, почему-то я его почувствовала. Разве это повод отказываться от того, что само упало в руки? Яр сложил ладони на коленях, перебирая прилипшие к рукавам волоски ледяного кота. Ты не уходи от ответа, твое высочество. А то передумаю нанимать, будешь знать. Меня по самые уши достало королевское семейство вместе с государственной секретностью. Я перехватила его ладонь, как бы не невзначай переплетая наши пальцы. Ну, собственно, меня тоже. Потому можно я еще полгодика-годик похожу обиженным, хорошо? Это я к тому, что, честно, наверняка попросил тебя сообщить ему, как только я объявлюсь. Мужчина укрепил хватку и, медленно, следя за моей реакцией, поднес мою руку к губам. Прижавшись на пару секунд к тыльной стороне ладони, тут же вернул ту в исходное положение, будто ничего и не было. Да он и без меня узнает. Я тоже пожала плечами и сделала вид, что ничего такого не произошло. Только дурак из шпиона в замке не сопоставит новый отряд наемников с беглым родственником. Сопоставлять он может все, что хочет, но сунуться не посмеет, пока я сам не позволю. А я еще подумаю. Твой отец, как я поняла, от тебя и не терял. С самого начала. Уж больно сказочно все это звучало. Перепутали детей, не разберут теперь, где чей. Не знаю, с самого ли начала, но сейчас король прекрасно знает, кто из нас кто. Яролир пожал плечами. И ему совсем все равно, что на трон сядет бастард его брата? Я осторожно пристроилась щекой к его плечу в меховом плаще. И плевать, что на том ещё осталась россыпь нерастаявших снежинок. Не мне пугаться снега. Видишь ли, племяннику короля один. Это Тристан и он на своем месте. А вот сыновей двое», — ехидно улыбнулся Яролир. «Или теперь стоит называть его Ярослав?» «Э-э, погоди, а разве не лорд Оверхольм завел бастарда от любовницы?» Леди Нейдра была официальной фавориткой короля, и забеременев она хотя бы на год позже императрицы, никто бы не стал особо заморачиваться. Но вот наличие ребенка старше или точно такого же возраста, как признанный наследник — повод для разговоров, заговоров, недовольства двора и, конечно же, скандала с семьей официальной жены. Потому решено было подарить отцовство королевскому младшему брату. Заодно и максимально скрыть личность настоящей матери Чариза. «Слушай, а как же противозачаточные маски? Разве королевским фавориткам они не положены?» хотя бы из чисто династических побуждений. Сломалась. Подозрительно вовремя, кстати. Хотя доказать причастность леди к порче артефакта так и не удалось. Но доподлинно известно, что эта женщина отличалась поразительным упорством в достижении цели. А ее смерть при родах стала приятным сюрпризом для королевы, поскольку та уже всерьез начала опасаться этого упорства. А может, и не сюрпризом. Кто сейчас разберет? Хотя Тор поклялся, что это была вина самой леди Нейдры. Будучи беременной, она все еще максимально старалась удержаться при власти и дворе, всеми способами, не всегда честными и безопасными. А еще она очень дорожила своей красотой, из-за чего пренебрегала рекомендациями лекарей. В ее истории болезни было многое, начиная с обмороков от истощения и заканчивая удушьем от слишком туго затянутого корсета. «Понятно, в кого твой братец такой бульдог». «Кто?» «Собака такая. нее челюсти, как замок, защелкиваются на враге. вцепится, не отпустит». «Собакой Чариза еще никто не называл». Яр не выдержал и начал смеяться. «Но ты права. Он из нас самый упорный и ответственный. Если за что-то взялся, волочёт до конца, несмотря ни на что». «Это было видно еще в детстве и потом, когда мы учились». Он будет хорошим королем. Лет через сорок. Раньше отец не собирается на покой. «Точно он будет?» Я посмотрела на бывшего мужа с подозрением. «Точно не я», — хмыкнул Яр. «Да, это безответственно, знаю. Плохо сбрасывать свою ношу на других. Но я все же позволю себе эту слабость и предпочту остаться обычным человеком. Кстати, тебе передали документы на верфь. «На какую еще верфь?» «На ту самую, в устье реки». «Я переписал владение на тебя, еще когда уходил, иначе меня бы сразу вычислили. Банковские документы как раз сейчас должны были дойти до твоего управляющего». «Ты издеваешься? Забирай обратно сейчас же!» Ну почему? Разве это не даст тебе еще большую независимость?» «Я тебе кто? Танк двужильный?» Мало мне было рыболовецкой отрасли, ты хочешь на меня еще и судостроительную повесить? А не обнаглел ли ты часом твое гадское высочество? А ну иди сюда, я тебе уши оторву. Не надо! Смешно загородился ладонями Еролир. Лучше поцелуй. Еще чего? Мрау! Двуногие. Какие вы шумные! Кот спрыгнул с моих коленей и показательно почесал ухо якобы пострадавшие от наших вскриков. «Глупые и беспокойные. Я пошел Полчаса вам на брачные игры. Потом вернусь спать. И не дай мороз, вы к тому моменту не налюбитесь».